Проект послесловия и вибу представляют. Павел Гросс, Екатерина Счастливцева, Вьетконг. Читая как всегда Ясканерс, за музыку отвечает Амайянацию. Санта Клауса я съел во вторник, после того, как начался проливной дождь. — Давай, давай, — упрямо процедил сержант, — дуй вместе с ним и не брюзжи о легкой жизни, нет ее. И ни о чем меня не спрашивай, я поступаю так, потому что убежден, что так правильно. Долг, прежде всего, остальное — шелуха. Я посмотрел на Санту. Интересно, почему он еще не сбежал? — Стив, — сержант оборвал мои мысли, — у тебя три минуты, а Оклахома будет в квадрате девять-тринадцать через час о хо Вчера вечером Чес, Никсон, Билл и Мак тоже уходили встречать Окла-хому. Чес, Никсон, Билл и Мак тоже исполняли свой долг. Чес, Никсон, Билл и Мак верили до последней минуты в то, что поступает правильно. Прежде всего долг. Я посмотрел на уродливые кресты. Бруклин, Чес, Даллас, Никсон, Нью-Йорк, Билл и Вашингтон, Мак. Чес, Никсон, Билл и Мак. Ты что-то сказал? Нет, нет, я поднял винтовку. Это я так о освоил. Сверим часы. На моих капельках было без четверти 12. До обеда рукой подать, а жрать нечего. Если Оклахома действительно прибудет в квадрат 9.13 в положенное время, можно считать полдела сделанным. Что для солдата на войне самое важное? правильно. Не урчащий с голодухи желудок. Все остальное вроде пев-паф само собой приложится. 11.45. Сержант кивнул и глядя на кресты сказал. «Что ж, с Богом! Прощай До встречи». Когда мы спустились с пригорка, Санта внезапно остановился. Я присел и, положив винтовку себе на колени, стал пристально смотреть на Санту. Прямо за ним раскинулось неровное поле в бледно-зеленых пятнах. Точно такое поле находится за моим домом. Даже пятна на нем, как мне кажется, имеют такую же, как эти форму. Но мой дом… Боже… Он далеко, Вайдаха… Санта, покрутив головой, вытянул руки и приподнялся на цыпочках. Спустя несколько мгновений он, глядя на меня, вздохнул. «Ты что-то услышал?» Санта описал указательным пальцем полукруг в воздухе и потом несколько раз помахал руками. «Что ты хочешь сказать?» а, «Тьфу, будь ты проклят! Как я мог забыть, что Санта мой Он попал в наш отряд в ноябре, после захвата небольшой деревушки. От нее до миконга 10 минут ходьбы. Санту мы нашли под обломками хижины. Странным было то, что все вокруг выгорело, а место, где прятался Санта, не пострадало. Наши летчики старались от души, заливая напалом деревню. Санта лежал на земле целый и невредимый, не единый царапин. Сержант резко поднял Санту и просунул ему в рот нож. Мы и слова не могли произнести, когда увидели в его руках язык, похожий на маленькую красную тряпочку. И еще, в деревне кроме Санты не было ни одного человека. Похоже, люди покинули деревеньку за несколько часов до начала атаки. санти можно было доверять, так как после его появления в отряде, сержант взял Санту проводником. С нами стали происходить совершенно необъяснимые вещи. Однажды, пробираясь к лагерю вьетконговцев, мы попали в засаду. Вероятно, кто-то предупредил Желтопузов. Ловушка захлопнулась в тот момент, когда сержант отдал приказ о захвате лагеря. Высокий бил парень из Техаса, так мы его звали, засаду заметил первым. Он, взяв огонь на себя, выскочил на небольшую полянку и обрушил на узкоглазых маломерков свинцовый ливий. Вьетнамцы, не ожидая такого натиска, через некоторое время отступили. Уже в лагере мы увидели, что куртка Билла превратилась в противомоскитную сетку. Его должны были убить раз 50 или 60, но... На теле высокого Билла не было и царапины. Он, не веря в провидение, случайно посмотрел на Санту, который сидя у обгоревшего дерева, молился. Так нам, по крайней мере, показалось. Другой необъяснимый случай произошел во время минирования моста, переброшенного через деревушку Хонгхэ. Этот мост находился в миле от деревенки Пхепо, в которой располагался наш временный лагерь. Когда минирование закончилось, рядовой блок по халатности поджег Бигфорда в шнур. Такое иногда случается. блок накануне минирования перебрал виски, а Кутрут даже не успел протрезвить. А так как с людьми у нас было совсем худо, решено было взять его. Дикая ситуация. 50 килограммов тротила, корявый скелет моста и мы, ошарашенно взирающие на горящий шнур. Когда от огня до шашки осталось не больше пяти миллиметров, внезапно у закладки появился Санта. Мы даже не смогли понять, как это произошло, ведь Санта остался в лагере. Он улыбнулся, коснулся руками груди, несколько растопнул ногой и глубокомысленно покивал. Через мгновение на месте закладки разверзлась пропасть. Санта, глядя на нас, осторожно подтолкнул ногой к провалу туго связанные между собой тротиловые шашки. Гулка эхо взрыва послышалось откуда-то снизу. Санта повернулся в сторону поля и махнул рукой на бледно-зеленые пятна. Тут же окружающее нас пространство наполнилось подозрительными звуками. Я встал, и в то же мгновение земля подо мной задрожала и стала уходить из-под ног. Санта присел и, не опуская рук, издал едва различимый гортанный звук. Что происходит? Вместо ответа я услышал перекличку. Альфа, Браво, Чарли, Дельта, Эхо, Фокстрот, Гольф, Отель, Индия, Джульетт, Кило, Лима, Майк, Ноябрь, Оскар, Папа, Квебек, Ромео, Сьерра, танга Униформ, Виктор, Виски, Экс-Рей, Янки, Зулу. Проклятие. Это были позывные всех ребят, с которыми я служил в одном подразделении. Браво, Чарли, гольф Джульетт, позывные Чеза, Никсона, Белые Маги. Они погибли вчера во время встречи Аклахома. Прах остальных, кроме Янки и Зулу, уже давно развеял ветер. Янки, Зулу… Янки – позывной нашего сержанта. Зулу. Мой позывной. Над полем появился большой десантный вертолет. Он садился на одно из бледно-зеленых пятен. Когда шасси коснулось земли, из раскрывшейся со щелчком двери наружу высыпала ораво-солдат. Это было вызванное трое суток назад подкрепление. Оклахома. Я, не видя больше Санты, встал и, сделал два шага вперед, замер. С противоположной стороны поля к вертолету бежали Чес, Никсон, Билл и Мак. Они на бегу выкрикивали приветствия, забыв о том, что в лесу могут находиться вид кондицы. «Что происходит? Они же погибли еще вчера!» Я, не верю своим глазам, сделала шаг назад. «Черт!» Нога уперлась во что-то мягкое. «Санта!» Медленно оборачиваясь, я напряг палец на спуске. «Санта!» На земле лежал десятилетний летний паренек, с которым мне посчастливилось познакомиться в ноябре в небольшой деревушке, от которой до Меконга примерно 10 минут ходьбы. После того, как паренька взяли в отряд проводником, ребята окрестили его Санта-Клаусом. Это прозвище прикрепилось к маленькому мальчику, потому что у него была длинная седая борода и густые брови. Мальчик не мальчик, старик не старик. Мутант. Таких во Вьетнаме много, из сорока с лишним миллионов примерно каждый десятый. Мутации в организме вьетнамцев начали происходить после первых химических атак. О боже. Возле нашего проводника и спасителя сидел сержант. Он отрезал Санте руку. «Держи!» Сержант протянул мне окровавленную кисть. «Ешь!» Я непонимающим взглядом посмотрел вначале на сержанта, потом на мертвого Санта. И тут что-то во мне надломилось. Я направил винтовку на сержанта в тот момент, когда он совершенно спокойно произнес. «Санта перед смертью попросил о том, чтобы мы его съели. «Съели?» «Санта попросил о том, чтобы мы его съели?» «Что за бред?» «Чушь собачья!» «Ешь!» Сержант кинул окровавленную кисть мне под ноги. «Санта сказал, что только так мы сможем избежать смерти». «Ешь!» Я яростно выругался. Теперь каждая моя мышца ныла от напряжения, все вокруг выло и стонало, ветер дергал и тряс верхушки деревьев, позади слышалось надменное эхо выстрелов. Я больше не мог сохранять хладнокровие и рассудительность. — Ешь, если не хочешь погибнуть, как Оклахома. Чес, Никсон, бил и маг Ешь! Теперь я особенно остро ощутил, как уязвима человеческая плоть. Теперь я с ужасом думал, что нет ничего вечного на земле и, наверное, никогда не будет. — Ешь! Обернувшись, я увидел пикирующий над поляной самолет. Белые буквы, замеченные на борту, мгновенно вернули меня в реальность. Юсав. Ешь, пока они нам на голову не вылили адское варево! Самолет, пролетая над поляной, выплеснул на десантный вертолет густой студень и тут же резко ушел в небеса. Интересно, много ли уйдет времени на то, пока прогорит обшивка оклахома? Ешь, самолет уже идет на второй заход, я верю санти Санте, Мне сейчас не дано было утешиться словами сержанта, ведь тех, кто пришел нам на помощь, уже нет. Нет Чеза, Никсона, Билла Мага, нет и Санты, маленького человечка, плоть которого мне суждено было с минуты на минуту вкусить. И все из-за просчета какого-то штабного чудака, перепившего с утреца виски. Время сковало меня тяжелыми оковами. Любой другой наверняка предался бы отчаяние и напрочь рассудок. Последнее дуновение ветерка затихло, прежде чем я поднял земли окровавленную кисть Санта. Меня зовут Джейсон Макрей, и я родился в прошлом веке в 1934 году. Это уже 69-е Рождество, которое случается на моем веку. Санта Клауса я съел во вторник, после того, как начался проливной дождь. Дожди на Рождество большая редкость, по крайней мере здесь в Айдахо. Многое ли осталось в моей памяти с той давней вьетконговской поры? Трудно сказать, но это уже 50-й Санта Клаус, которого я съел. Все они, кроме одного, сахарные. Их можно купить в канун Рождества в любом магазинчике. Все они сладкие, кроме того, которого я съел на пару с сержантом. Мир его праху. Боб Саммерс. Почил через год после окончания вьетнамской кампании. Он умер под Рождество. От голода. Трудные тогда были годы, трудные. Хотя, может быть, мне так только кажется, позавчера я был на приеме у врача, тот сказал, и «Весьма и весьма странный вы, дедушка. Вам уже 69, а вашему организму может позавидовать любой юнец». Вот и я думаю что есть во мне что-то странное. Ведь нельзя постоянно быть молодым. Я не шучу. Если сравнить фотографии, сделанные во Вьетнаме и мои нынешние, различий не найти. Я даже внешне не постарел. То же лицо, те же глаза. Даже волосы не посидели. Такое положение вещей на самом деле весьма и весьма тягостное. Говорят, стареющие звери отправляются на поиск смертного адра только в известные одним им места. Поступают так люди или нет, не знаю. Впрочем, я уже все решил. Билет Даханоя купил в кассе, расположенный как раз напротив магазинчика, в котором продают отменных сахарных Санта-Клаусов. При случае обязательно загляните в магазинчик на 38-й улице. Его не нетрудно найти. Сразу за поворотом, после бензоколонки. Э, так о чем я? Ах да, рейс Даханоя номер 1345672. Вылет через сутки.